Обе эти квартиры были довольно невзрачные и находились в двух очень удаленных один от другого кварталах. Одна на западной улице, а другая на улице Ом-Арме. Находя неудобным подолгу жить в одном квартале, чтобы не обратить на себя внимание, он временами переезжал то на ту, то на другую квартиру и оставался там на месяц или полтора. Козетту он брал с собою, а старушку Туссен –